А сама Урсула никак не желала остановиться. «Распахните двери и окна!» — кричала она. «Жарьте мясо и рыбу! Покупайте самых больших черепах! Пусть приходят к нам чужестранцы! Пусть спят на своих циновках, где хотят, и мочатся в розарии! Пусть садятся за стол и обедают по три раза! Пусть рыгают и сквернословят, и таскают грязь своими сапогами!» и творят тут всякое непотребство, потому что только так мы отпугнем разорение. Но это была пустая болтовня. Урсула стала уже слишком стара и слишком долго жила на этом свете, чтобы повторить чудо с леденцовыми зверушками, а из потомках никто не унаследовал ее жизненных сил». По распоряжению Фернанды окна и двери остались на запоре. У Аурелиана II, который опять переправил свои сундуки к Петре Котес, денег с трудом хватало на то, чтобы не дать семье умереть с голоду. Разыграв лотерею Мула, они с Петрой Котес купили других домашних животных и несколько упрочили своё шаткое лотерейное дело. Аурелиана II ходил по домам, предлагая билетики – которые сам же разрисовывал цветными чернилами, чтобы они выглядели значительнее и завлекательнее. И вроде бы не замечал, что многие покупали их из чувства благодарности, а большинство — просто из жалости. Однако даже самые жалостливые покупатели получали возможность выиграть за 20 центава свинью, а за 32 — тёлку. И так воспламенялись надежды на выигрыш, что вечерами по вторникам заполняли патио петрикотес и ждали минуты, когда первого попавшегося ребёнка заставляли вытащить из сумы выигрышный номер. Вскоре всё это стало выливаться в еженедельное весёлое гуляние, ибо к вечеру в патио приносили столы для фританги и стойки с напитками, а многие счастливцев немедля жертвовали выигранную скотину на общую потребу, при условии, что другие обеспечат спиртное и музыку. И вышло так, что сам того не желая, Аурелиана II снова взялся за аккордеон и стал участвовать в скромных состязаниях по обжорству. Эти жалкие воссоздания былых роскошных пиршеств заставили самого Аурелиана II призадуматься — Куда девались его удальство и задор первого танцора Кумбиямбы? Он стал другим человеком. Для Петри Котес он, тем не менее, стал теперь самым дорогим человеком. Быть может, она принимала за любовь жалость, которую он у нее вызывал, и чувство сопереживания, которое обоим внушала бедность. Почти голая кровать — перестала быть местом любовных баталий и превратилась в прибежище для доверительных бесед. Убрав с потолка и стен спальни бодрящие зеркала, которые были проданы, чтобы купить скотину для лотереи, лишившись возбуждающих похоть бархатных и шелковых покрывал, которые сживал мол, они тихо лежали до поздней ночи с безмятежностью двух стариков, мучимых бессонницей, а порой не теряя даром времени, которое раньше расходовалось, чтобы пустить добро в расход, подсчитывали каждое сентава и делали расклад доходов. Иногда они засиживались до первых петухов, строя и рассыпая столбики денег, и снова возводя их, теперь этот выше, а тот ниже, чтобы хватило и фернанде и на башмаки для Амаранты Урсулы, и еще для Санта-Софии де Лапьедадт, у которой не было нового платья со времен военных заварух, а еще чтобы гроб сколотить, если умрет Урсула. Однако сколько бы ни морили они себя работой, сколько бы монет ни добывали и чего только не придумывали, их ангелы-хранители засыпали от усталости, когда строились и перестраивались монетные столбики, чтобы как-нибудь свести концы с концами. Аурельянов II стал думать про себя, что зло таится не в мире, а в каком-то темном уголке непознаваемой души Петры Котес, где что-то случилось во время потопа. И скот сделался яловым, а деньги — текучими. Терзаясь этой загадкой, он так пылко лез ей в душу, что, ища для себя выгоду, нашел любовь. Так старался овладеть ее сердцем, что полюбил сам.